Если вид лошадей удивил индейцев, не менее были удивлены те, кто в долине ждал их приближения. Трапперы, укрывшиеся в хорошо продуманной засаде, видели, как желтый вождь поднялся на вершину хребта и заметили его необычные движения. Разделившись примерно поровну на две группы, они стояли у входа в ущелье. Две продольных расселены, поросших деревьями, давали им хорошее укрытие. Они собирались пропустить индейцев внутрь, а потом закрыть выход и помешать отступлению. Доверяя своим ружьям, пистолетам и ножам, надеясь на неожиданность, они намеревались устроить облаву на индейцев, нанести им неожиданный удар, как они сами выражались. Никаких разговоров о пощаде не было. Это слово даже не упоминалось. В сознании этих людей не было места милосердию к индейцам, тем более к шаенам тем более к отряду желтого вождя. Это имя связывалось с враждебностью к трапперам и со всеми видами жестокости. Убить всех краснокожих! Таково было решение, понятное всем и высказанное несколькими, когда они разделялись, чтобы занять свое место в засаде. Увидев всадников наверху хребта, Вождь уже начал спускаться к лагерю. траперы решили, что их план вскоре осуществится. Они были так близко к дикарям, что могли разглядеть выражение их лиц. Не было видно никаких признаков сомнения. Через пять минут ничего не подозревающий враг пройдет через вход в ущелье, и тогда, потом они услышали восклицание тех, кто стоял на холме заставившие вождя неожиданно повернуть лошадь и поехать назад. Что бы это значило? Никто из трапперов не мог догадаться. Даже Лидж Ортон был удивлен. «Там что-то необычное на той стороне», — прошептал он Онилу, который был в засаде рядом с ним. «Здесь они ничего не могли увидеть. Они даже не смотрят сюда. Будьте проклят, если понимаю, что их остановило». Из всех, кто наблюдал за индейцами, больше всех страдал из-за их остановки молодой ирландец. Впервые за пять лет видел он лицо, которое каждую ночь являлось ему во сне. Она так близко, что он видит черты ее лица, неизгладимо запечатлевшиеся в его памяти. И если они изменились, то только став еще прекрасней. Тень печали и бледность кожи, Характерные для дочери Юга сменились румянцем на щеках, вызванным гонкой, пленением и сильным возбуждением. Девушка словно сверкала своей красотой. И кое-что еще делало ее все более прекрасной в глазах унила. Во время кратких и поспешных действий в индейском лагере он сумел поговорить с несколькими белыми пленными, ее спутниками в пути и узнал достаточно, чтобы понять, что Клер Блекедер не замужем, что она постоянно печальна, словно в ее сердце пустота, причину которой никто не мог понять. Прячась за кедром в ожидании ее возвращения, он предавался сладким догадкам о причинах этой пустоты. И когда он увидел ее на вершине хребта, она словно уже оказалась в его объятиях, Его охватили радостные предчувствия. Он едва сдерживался, чтобы не побежать ей навстречу. С большим трудом старому трапперу удалось заставить его оставаться в укрытии и молчать. Это стало еще труднее, когда индейцы остановились на вершине. Они снова уезжают. Полным боли шепотом сказал он своему более терпеливому партнеру. «Что, если они заподозрили наше присутствие?» Они могут ускакать и забрать ее с собой. У нас нет лошадей, чтобы гнаться за ними. Пешком мы их никогда не догоним. Мы не можем гнаться за ними. Они не должны нас видеть. Стоит им увидеть хоть одно ружье, они ускачут, словно охваченные паникой. Нос они показывай, нет, ради ее жизни. Наверное, этот совет не был нужен. Онил был охвачен мучительным страхом из-за этой задержки. Казалось, легко подняться на хребет и освободить ту, которую он так любит. Ему казалось, что он может перегнать самую быструю лошадь и в одиночку уничтожить всю окружающую ее банду. Подчиняясь импульсивности так долго сдерживаемой страсти, он готов был к самоубийственной попытке, но его остановили последующие действия индейцев. И пленные, и трапперы удивились, когда увидели, что индейцы повернулись спиной к лагерю, оставив девушку под охраной одного дикаря. Ортона стало очень трудно удерживать у Нила, не дать ему выскочить из засады и броситься к любимой. Казалось, сейчас так легко ее освободить. Старый траппер снова вынужден был прибегнуть к силе. Он обхватил ирландца руками и удержал на месте. — Еще минута, придурок! — прошепел он не слишком любезно на ухо Онилу. — Потерпи еще минуту, и она упадет тебе в руки, как облаянная белка с ветки дерева. Тише — Тише! Последнее восклицание было произнесено одновременно с тем, как индейц, которому поручили охрану девушки, начал двигаться. Повинуясь торопливому приказу вождя, он взял узду ее лошади и повел вниз по склону в направлении ущелья, глядя на землю. Перед входом в ущелье он остановился. По-видимому, его удивила необычная тишина. Никаких движений. Он видел несколько товарищей, лежащих на земле, и других, стоящих перед пленными, точно так, как он их помнил, когда начиналось преследование. Индейцы на земле кажутся вполне естественными. Это те, кто выпил слишком много огненной воды белых, но часовые, стоящие неподвижно, опираясь на копья. Странно, что они молчат и не шевелятся. Он знает, что его товарищи приучены к стоицизму, но, учитывая предшествующие возбуждающие сцены, такого он не ожидал. Тем не менее, это не вызвало у него подозрений. Как он мог догадаться о том, что произошло в его отсутствии? Больше не останавливаясь, он продолжал двигаться, ведя лошадь пленницы, пока не миновал вход в ущелье. Увидел ли он что-то подозрительное? Догадался ли о засаде, сказать невозможно. Даже если бы догадался, у него не было времени задуматься или убежать. Из кустов неслышно показался человек, прыгнул, как пантера, на спину его лошади, и прежде чем тот успел повернуться и посмотреть, кто там, нож вонзился ему в спину, прошел между ребрами и заставил упасть на землю мертвым без единого звука. Смертельный удар ножом нанес старый Лич Ортон. В то же мгновение другой человек, выбежав из того же укрытия, подхватил девушку на руки и нежно снял с седла. Она была удивлена, но не испугана. Она больше не чувствовала ужаса. Даже если бы чувствовала, он прошел мгновенно, когда она узнала того, кто пять лет был мукой и утешением ее мыслей. Глава двадцать 22. Новое оформление сцены. Эдвард О'Нилл держал Клэр Блекеддер в объятиях. Теперь он знал, что она его любила и была ему верна, хотя они все еще не обменялись ни словом. Им едва хватило времени, чтобы произнести имена друг друга, но взгляды, которыми они обменялись, были достаточно красноречивыми. Каждый увидел во взгляде другого, что прежняя любовь сохранилась и если и изменилось, то стало еще сильнее из-за испытаний. Но почти в то же мгновение их разлучили трапперы, которые под руководством Ли Джортона и Блэка Харриса принялись заново готовить засаду. Они каждую минуту ожидали возвращения индейцев. Разведчик, торопливо направленный на вершину хребта, сообщил, что индейцы еще далеко. С догадливостью, характерной для людей их профессии, трапперы разобрались в случившемся. Вспомнили, что в спешке недостаточно надежно привязали лошадей. Какой-то дикий зверь, может, гризли, вызвал их паническое бегство. Для них происшествие не новое. Это только усилило жажду мести презренным шаенам и придало еще большую решимость стремлению уничтожить всю банду. «Убьем их всех! Каждого краснокожего!» — говорили все. «Нужно вернуть наших лошадей!» «Мы это сделаем», — сказал Ортон. «И их лошадей тоже как компенсацию за неприятности. Но, парни, тут нельзя поступать глупо. Хотя эти скунцы ничего им не скажут, нужно принять меры предосторожности». Этого ниггера нужно поставить, как остальных. Когда это сделаем, мы будем готовы их принять. Остальные понимали, о чем говорит Лич, и принялись готовить следующую сцену кровавой драмы. Разведчик наверху хребта сообщал о передвижениях индейцев, а трапперы готовили картину, которая должна их встретить. Девушку попросили сесть на траву ее оседланная лошадь по прежнему стояла рядом с ней рядом установили тело дикаря которому доверили ее охранять он казался живым стоял возле своей лошади и как будто продолжал караулить пленницу все было устроено меньше чем за десять минут грубые горные люди готовы к таким уловкам неудивительно что они должны были привыкнуть быстро соображать сама их жизнь часто зависела от таких хитростей. Они нашли время для внесения многих перемен в предыдущую подготовку. Торопливая организация предыдущей сцены их не удовлетворила. Другие мертвые часовые были расставлены так, что больше напоминали живых, все следы краткой схватки были устранены. Пленных, белых и черных, предупредили, чтобы они оставались на своих местах и объяснили, как действовать, если произойдет какое-то непредвиденное изменение в программе. Когда подготовка их удовлетворила, трапперы вернулись в засаду. Как и раньше, разделились на две группы, по обе стороны ущелья. С вершины хребта за индейцами продолжали наблюдать, хотя это делал уже не прежний часовой. Их теперь было двое — Блэк Харрис и Ли Чортон. Для молодого англичанина Унила наступил период странных размышлений. У себя перед глазами, почти на расстоянии вытянутой руки, на траве он видел прекрасную фигуру, которая долгие годы оставалась только в его воспоминаниях. Как ему хотелось быть к ней ближе и обнять ее. Тем более, что он видел, она постоянно смотрела туда, где он лежал, пытаясь разглядеть через разделивший их лиственный полог Как хотел он, чтобы быстрее наступил последний акт этой кровавой трагедии, чтобы они соединились и больше никогда не расставались. Он испытал облегчение и радость, когда увидел, что его старые товарищи и Блэк Харрис торопливо спускаются к ним. Их жесты показывали, что погоня за лошадьми окончилась, и дикари возвращаются к лагерю. — Теперь, парни, — сказал негромко Лич, подходя к обеим сторонам ущелья, — если еще десять минут сможете хладнокровно ждать, пока не услышите слово Блэка Харриса или мое, у вас будет возможность свести счеты с желтым вождем. Ни один не должен касаться курка, пока эти паразиты не минуют входа в ущелье. А потом ждите сигнала от меня. Этим сигналом будет треск моего ружья. После этого у индейцев будет новый вождь, а вы сможете дать им вечное проклятие». Спустя десять секунд не стало видно ни одного трапера вблизи индейского лагеря, только пленные, окруженные неподвижными часовыми. Зловещая тишина между двумя порывами бури, тем более ужасная по контрасту с предстоящим грохотом. Глава двадцать третья. Те, что гнались за лошадьми, сами загнаны. Индейцы не очень торопились догонять убежавший в панике табун. Зрелище двух с лишним десятков лошадей, оседланных и взнузданных, без всадников и без малейших признаков хозяев за ними, было таким необычным, что вызвало не только удивление варваров, но и опасения. Кажется, все именно так, как они и предполагали сначала. Лошади убежали в панике. Тем не менее, это может быть хитростью. Попыткой врагов заманить их в засаду. Отчасти по этой причине, отчасти, чтобы не испугать лошадей и не обратить их в новое бегство, тогда поймать их будет трудней, шаены приближались к лошадям медленно и осторожно. Но когда они подъехали ближе, и никакие белые люди по-прежнему не появились, они ускорили ход, а потом перешли на галоп На полной скорости понеслись к неторопливо передвигающемуся табуну. Это стало необходимо, потому что лошади белых людей учуяли индейцев. Грива у них встала дыбом, они фыркали и готовы были сорваться с места. В течение десяти минут На равнине происходили передвижения, нечто вроде неправильного турнира, в котором смешались лошади со смуглыми всадниками и лошади без всадников и скакали во всех направлениях, как змеи разворачивались и мелькали в воздухе длинные лоссо. Дикари дико кричали, шум усиливал ржание лошадей и крики мулов, а о твердую почву прерии стучало сотня копыт. Вскоре эта картина изменилась. Темная движущаяся масса далеко разошлась по прерии. И стали видны часто описываемые сцены использования лоссо. Две лошади по обе стороны от натянутой веревки хвостами друг к другу. Одна из них стоит, упираясь в землю ногами. Конец лоссо прикреплен к седлу. Другая лежит на земле с охваченным лоссо горлом она больше не пытается освободиться и тяжело дышит. Потом картина снова меняется. Захваченных лошадей заставляют встать. Индейцы снова собираются, ведя пойманных лошадей, которые идут, больше не сопротивляясь. У некоторых индейцев пойманных лошадей нет, зато у других, более удачливых или искусных, две или даже три. После серьезной утренней работы для молодых шайенов это приятный перерыв, и они возвращаются в лагерь полной радости. Тем не менее, они по-прежнему чего-то опасаются. Такой неожиданный, легкий и удачный набег для них нечто загадочное. И, медленно приближаясь к лагерю, они все время тревожно посматривают на север, в том направлении, откуда прибежали запаниковавшие лошади. Но они никого не видят. Ни одного человека. Неужели хозяева этих лошадей спят? Или они все умерли до того, как лошади разбежались? Эта загадка мешает индейцам поздравлять друг друга с удачным делом, и со смешанными чувствами радости и опасений они приближаются к месту, где, как они считают, их ждут товарищи и пленные. Они движутся с быстротой, какую позволяют захваченные лошади. Вождь, не только храбрый, но и хитрый, и коварный, подозревает, что опасность может быть близко. Где дым, там и огонь. Вспоминая эту пословицу, он думает о том, что там, где двадцать оседланных лошадей, должно быть двадцать их хозяев а они могут быть только врагами. Теперь, когда они захватили лошадей, вождь уверен, что их хозяева белые. Такие седла и упряжь почти никогда не используют краснокожие всадники прерии. Конечно, теперь они пешие, но все равно люди, которым принадлежали лошади, пойдут за ними. А желтый вождь знал, что двадцать белых, вооруженных смертоносными ружьями, Сильнее его отряда, хотя он вдвое превышает их по численности. Захваченные животные сказали ему кое-что еще. Их упряж говорила, что они принадлежали трапперам, а это, по его мнению, как будто вдвое увеличивало их численность. И он решил немедленно собрать добычу, захваченную в караване эмигрантов, прихватить всех пленных и как можно быстрее уходить отсюда. Он думал о том, какой торжественный прием ждет его в главном поселке большого племени шаенов, Как будут приветствовать привезенные им добро лошадей и пленников? Они будут распределены как рабы. Насколько возрастет слава племени? Как возвысится его авторитет среди вождей? Он надеялся, что когда-нибудь станет главным вождем шайенов. Все эти мысли приводили его в возбуждение. Были и другие мысли. Месть врагам из своей прежней жизни, чьи тирании и преследования заставили его бежать из дома и сделали его прославленным среди дикарей в диких местах. Наслаждаясь предстоящей местью, он испытывал дьявольскую радость. И когда он возвращался в лагерь, где его ждали жертвы этой мести, можно было услышать, как он произносит про себя «Они будут служить мне, как я служил им, и она, та, которую называют моей сестрой, станет моей рабыней». Глава двадцать четвертая. Конец. Солнце уже садилось за вершины Сьерры, когда желтый вождь и его воины снова поднялись на хребет, закрывавший от них вид на лагерь. Хотя еще было светло, и индейцы видели открывшуюся перед ними картину. Видны были группы пленных и стоявшие над ними часовые. Белые мужчины с одной стороны, белые женщины поблизости, на противоположной стороне поляны. Толпа чернокожих. Одни из них сидят, другие стоят. Все точно так же, как было, когда началось преследование Клэр Блэкедер. Они видят и саму Клэр. И рядом с ней чок кто держащийся за свою лошадь. Картина законченная. Казалось, все на месте. Нет никого, кто не должен был бы здесь быть. И никто из тех, кто должен быть, не отсутствует. Кто может заподозрить, что рядом с этими тихими группами затаились другие, столь же тихие, но невидимые? Не молодые шаенны, возвращающиеся с захваченными лошадьми, и не вождь, который едет впереди. Не получив ни малейшего предупреждения о том, что их ждет, они смело въезжают в проход и едут по ровному лугу туда, где находятся пленные и только когда они подъезжают ближе к группам пленных, кое-что начинает им казаться странным. Почему их товарищи так неподвижны и тихи? А тех, кто лежит на траве, они не думают, их около дюжины. Они так и лежали здесь, пьяные, когда воины уезжали. Но Настоящие неподвижно-часовые? Почему они не шевелятся? Это неестественно. Воины возвращаются с добычей и ждут, что их встретят поздравлениями. Но нет даже приветствий. Тут какая-то загадка. Если бы освещение было лучше, ее разгадали бы быстрее. Тут и там на траве кровь. Видны были бы раны на телах часовых. Их неподвижность и жуткие лица. Все бы объяснилось, но все было закрыто пологом быстро сгущающихся сумерек. И разглядеть можно было только очертания фигур, их позы казались вполне естественными. Только отсутствие движений и полное молчание казались странными, зловещими, внушающими ужас. «Во Бога — Во-бога! — воскликнул вождь, обращаясь к чок-то, караулившему девушку. — Что это значит? Почему ты стоишь, как пень? «Почему молчишь?» Никакого ответа. «Пес!» — воскликнул Мулат. «Если не ответишь, я прибью тебя к кресту, который ты сам поставил! Я снова спрашиваю тебя, что значит этот вздор!» Угроза никак не подействовала на Он ничего не ответил, даже не вздохнул. «Раб!» — закричал вождь, спешиваясь и бросаясь к молчащему часовому. «Я не стану тебя судить! Ты сразу умрешь!» В руке его сверкнуло лезвие, которое, как показывали его движения, готово было вонзиться в тело во боги. Часовой продолжал стоять неподвижно, равнодушный к угрозе смерти. Рука вождя застыла. Хладнокровие то поразило его. Но лишь на мгновение. Теперь, оказавшись близко, он увидел то, что все объяснило. Рану, такую тяжелую, какую собирался нанести он сам. Во бога был мертв. Лошадь, на которую опирался кто, испуганная угрожающим жестом, отскочила в сторону, и безжизненное тело тяжело упало на землю. Нож выпал из руки вождя шаеннов и он с диким выражением лица повернулся к воинам в поисках объяснения. Но все объяснилось, прежде чем он успел произнести хоть одно слово. Вход в долину закрыл ряд темных фигур. Послышался приказ «Огонь!» и вслед за ним рваные языки пламени и треск разряжаемых оружий. Это было последнее, что увидел желтый вождь. Последнее, что он услышал перед уходом в вечность. То же самое и с его разбойничьим отрядом. Ни один индеец не пережил залп, выпущенный трапперами. Эмигранты в уменьшившемся составе продолжили путь в Калифорнию хотя несколько человек вместе с руководителем каравана были убиты при нападении. Кроме мертвых не хватало еще одного живого. Теперь, когда отец не препятствовал, никто не мог помешать Клэр Блэкэддер остаться с мужчиной своего выбора. Не было причин, по которым она не могла бы вернуться с ним в лоно цивилизации. Так она и поступила но не для того, чтобы разделить с ним скромное жилище, а особняк, гораздо великолепнее дома-плантатора на покупке у Чукто. Как заявил ирландский траппер, Эдвард О'Нил принадлежал к роду О'Нейлов из Теппереи и в должное время унаследовал поместье и со стороны отца, и со стороны матери. Возможно, из рыцарских чувств он не увез молодую жену туда, где она чувствовала бы себя одинокой в чужой земле. Однако свидетельством его здравого смысла является то, что он продал свои поместья в Типерери и купил несколько домов на острове, который полюбил больше жемчужины морей. Этот остров называется Манхэттен. Там он до сих пор счастливо живет со своей прекрасной и верной женой и милыми детьми, А иногда и со своим другом Лиджем Ортоном, который теперь, когда железная дорога пересекла прерии, время от времени приезжает к нему в гости и рассказывает новости из жизни горных людей.